Глава 49. Джокер. Сергей Морозов. Фриз Умерев пару раз, я понял, что пора менять тактику. Ни одно из предыдущих умений здесь не помогало. Я лихорадочно искал выход. После того, как мы спрятали Катю в клановом замке, а сами под защитой ее призыва стали атаковать нападавших, в какой-то момент мне показалось, что у нас все получится. «Да, враги сильны» но скорее своим опытом и слаженной работой, а не сильными заклинаниями. Плюс тем, что нам еще не встречались игроки с редкими параметрами, типа подчинения и изменения, что были у врагов. Собственно, когда мы поменяли тактику, именно изменяющийся и отправил нас на точку возрождения. Стоящий вплотную к сфере, враг немного напрягал меня, но не сильно. И когда его рука внезапно превратилась в клешню, как у моба высокого уровня, и с той же силой вдарила по защите, пробив ее и меня одновременно, я слегка удивился, мягко говоря. Вот только времени на раскачку не было, и приходилось принимать все так, как оно есть. И хотя отдачей врага тоже убила, но размен один против двух, видимо, вполне устраивал наших противников. И вот... Когда я думал, что враги выложили все козыри и уже ничем не смогут меня удивить, я увидел зловещую строчку перед глазами. Игрок Пегас убита. Количество жизней игрока ноль. Игрок Пегас покидает клан Приз по причине окончательной смерти. В этот момент я был снаружи, в отличие от Кира, что по какой-то причине ринулся внутрь. И теперь я понимал, почему. Мы кого-то пропустили, и враг проник нам за спину. На миг я застыл, как вкопанный от такого поворота. И вражескому клану хватило этого, чтобы слаженной атакой в очередной раз отправить меня на респаун. «Кирилл! Как это случилось?» Появившись, первым делом накинулся я на друга, что на моих глазах только что убил игрока из нападавших. «Скрытник!» — процедил тот сквозь зубы. Но долго переживать от того, что наши планы только что пошли крахом, не пришлось. Внезапно. Перед нами снова оказалась Катя. Целая и невредимая. Со всеми достижениями и характеристиками, только не состоящая в клане. Впрочем, этот момент мы тут же исправили. «Значит так, не спрашивайте пока ничего», — начала девушка. «Просто учтите, жизней у меня сейчас нет». И тут же, хлопнув себя полбу применила на себе продление. «Точнее, есть пять дней теперь. Так что еще три смерти я переживу». «Но второй раз возродиться у меня не получится. Так что давайте думать, что делать?» «Главная наша проблема – это то, что они спокойно пробивают барьер», – заметил я. «Но даже так мы сумели пару раз выбить у них их петов и отправить по разу к точке возрождения». «Какие заклинания они используют? Какого уровня?» – уточнила Катя. «Я не видел ничего выше серебра», — ответил Сова. «Правда, это явно прокачанное и уникальное, но все-таки серебро, как мне кажется». «Тогда так. Фри, качай ветку сквозного барьера. У тебя же есть очки навыков?» Я на это кивнул. И только когда я прокачал сквозной барьер, одной из направлений развития универсального до максимума, я понял, что задумала девушка. «Сквозной барьер четырнадцатого уровня». Создает барьер радиусом 5 метров, что принимая атаки выпускает их с другой стороны. Максимальный уровень пропускаемых заклинаний – золотые умения седьмого уровня. Требуется дух 5. Тут же вложив очки навыков в сквозную сферу, заменив ей слот с универсальным барьером, я получил довольно эффективную защиту от наших нынешних противников. Дальше действуем точно так же, сказала девушка. Только Кир, смотри за количеством врагов. «Я же призову тигра, что будет защищать меня здесь!» Распределив роли, мы кинулись в битву. И вначале все шло так, как мы и задумали. Атаки акульих зубов проходили сквозь нас, попадая в неразрушимое здание. Мы же спокойно стояли с собой внутри сферы и, как в тире, расстреливали врагов. Он оглушающим ударом и кислотным облаком, я ледяной слабостью. Но после двух подряд смертей... Игроки зубов предприняли новую тактику. Врезали по нам сверху. Заклинание нападавших, пройдя сквозь сферу, взорвалось уже в глубине нашего осколка. И в отличие от здания, земля острова оказалась вполне подвержена разрушению. Подземным взрывом выбросило комки земли, что прошили нас с Кириллом насквозь, и мы вновь оказались на точке рестарта. Когда мы выбежали и попытались навязать прежний бой, «Просто теперь не стоя на месте, а перемещаясь по острову, враги повторили ту же тактику, убивая нас вновь». Фу! сплюнул Кир. «Меня это достало! Активируй посох Алвара! Хватит его прятать!» «Уверен?» — спросил я друга. «Если кто-то узнает о такой вещи, то наш козырь перестанет таковым быть». «А если мы его не применим, то даже не дойдем до турнира! Применяй!» «Понимая, что приятель прав...» «Я достал нашу награду». «Проклятый посох Алвара Непобедимого содержит привязанное заклинание. Блокиратор мамы». Посмотрев снова на характеристики привязанного заклинания, понял, что на всех ему не хватит. «Нужно выбрать пять жертв. Больше? Сегодня я им воспользоваться не смогу». «Подчиняющий с изменчивым и скрытник обязательно!» Тут же сказал Сова. «Остальные как повезет!» Согласившись с предложением Кира, мы вновь пошли наружу. Только сейчас я навесил на нас зеркальный барьер, готовясь, пока он держит первый удар, нанести свой по выбранной жертве. Вы атакованы игроком Юпи Никс 65 уровня, клан Акульи Зубы. Применено заклинание воздушный взрыв. Общий урон 15 тысяч единиц. Отражено 7 с половиной тысяч единиц. Поглощено 7 с половиной тысяч единиц. Пока химеролог, что атаковал с воздуха, пытался вернуть себе равновесие, защищенный от смерти своим питомцем, я быстро искал взглядом подчиняющего. «Вы атаковали игрока Патриарх 65 уровня, клан Акульи Зубы. но заклинание блокиратор Мамы. Срок действия 24 часа». Я до последнего боялся, что враг сможет отразить мое умение, но нет. Блокиратор не только проигнорировал защиту, но и когда мы совместным ударом убили врага, не снялся даже когда тот воскрес и вернулся на поле боя. А вот на второй аспект я втайне рассчитывал. Не зря же говорилось, что его можно снять только контрзаклинанием. А то, что теперь сутки игрок не может ничего сделать, так это просто подарок. Мы теперь легко можем отправить его на реролл. И только я так подумал, как противник просто взял И вышел из игры. Дальнейший бой был скоротечен. Стоило мне накинуть на кого-то блокиратор маны, так враг сразу выходил из игры. В итоге от первоначально восьми нападавших осталось всего трое. Но и те не стали испытывать удачу и покинули мир осколков, не дожидаясь нашего хода. В итоге их остров тринадцатого уровня достался нам на блюдечке. Уровень острова соперника выше вашего. Вы можете понизить его уровень и получить очко кланового развития. Желаете понизить уровень клана Акульи Зубы? С этим кланом мы церемониться не стали. И понизили их до девятого ранга, получив взамен четыре очка кланового развития. Да... Вот и раскрыли мы наш Джокер, протянул я. Зато все его плюсы и минусы нашли. Но меня другое интересует. Кто их натравил на нас? — задал вопрос Кирилл. И переглянувшись, мы поняли. Есть, пожалуй, только один игрок, что был способен на такое. И пусть ее цель не достигнута, но теперь она знает наши возможности, а значит, нужно снова искать новый козырь, иначе нам не выиграть.